Глава пятая «Почему ты не рассказала мне?» Я притаился в комнате Мартина, но через стену слышал каждое слово из разговора брата и сестры. После ужина, затворив за Эндрю и Томасом дверь, Нэнси поднялась в спальню. Через минуту вошел Мартин и опустился на кровать рядом с ней. Перед мысленным взором предстала картина, как малыш накрыл ладонью руку Нэнси и мягко сжал, заглядывая в грустные глаза. Он всегда так поступал, когда сестра нуждалась в поддержке, подключая способность эмпата и наполняя ведьмочку энергией, поглощая негатив. Но в последнее время Мартин отдалился, углубившись в дела агентства и постепенно выходя из-под ее контроля. Нэнси получила свободу действий, но не обрела счастья. «К чему тебе подобные проблемы? Твой мир насыщен событиями, а я разберусь самостоятельно. Да и не проблема вовсе». Чувствовала, что ничего путного не получится из романа с Энтони. «Вы достаточно долго встречались», — заметил Мартин. «Я оказалась рядом, когда Дженни стала вампиром. Поддержала Энтони, проблема сблизила нас. Но он весьма требовательный и любит держать узды правления в своих руках». «А ты свободолюбивая!» — усмехнулся малыш. «Не совсем так, Мартин. Скорее, я слишком покорная для него». «Покорная?» «Нэнси, ты себя слышишь?» «Тебя Осмодей завоевать не может, не используя силу внушения». «Скажешь тоже», — рассмеялась ведьмочка. «Просто время терять не хочет, либо другие планы». «Кстати, а ты уверена, что в вашей сентоне размолвке не виноват Асмадей?» «Как адвокат с Розалин познакомился?» «Моя заслуга», — призналась Нэнси. «Он пару раз сопровождал меня в больницу, когда я навещала Розалин, помог устроить ее после выписки». Мы часто проводили время втроем, и я видела, как Энтони смотрел на Розалин. Они примерно одного возраста. Больница нисколько не испортила сестру. Розалин словно с курорта вернулась. Свежая, отдохнувшая и полная энергии. Энтони не смущает, откуда ее выписали. Он знает, по какой причине Розалин уходила в психушку. Это не обычная шизофрения, а одержимость бесом. Тот исчез. Розалин вмиг вернулась в мир, стала прежней. А силы ведьмы... поинтересовался Мартин. «Еще слаба, но восстановится быстро. Розалин – несгибаемый борец, видимо, этим и покорила Энтони». «Не жалеешь?» – спросил Мартин. «Задам встречный вопрос. Не жалеешь, что расстался с Дженни?» Наступила пауза. Скрипнула кровать. Мартин прошелся по комнате, мягко ступая по пушистому ковру на полу. А я ожидал ответ малыша, вспоминая последние два года после злополучных событий квеста Когда малышку Дженни укусил вампир. Больное сердце девочки не выдержало мрачных заданий квеста, с каждой минутой укорачивая жизнь. Вампир Джилайя исправил положение и напоил своей кровью Дженни, но не убил сразу. Он позволил девочке прожить, сколько выдержит сердце. А после биологической смерти произошла трансформация в вампира. Дженни получила шанс на новую жизнь, а Джилайя стал преданным наставником. Скажу проще. «Семья Грэм не для нас», — ответил Мартин. «Но ты же не станешь скрывать, что Дженни твоя первая любовь?» — подтрунивала сестра, но я чувствовал, как ровно бьется сердце парня. Воспоминания сгладили душевные порывы, уступив место привычной дружеской привязанности. «Да, не скрою, Дженни классная, но расстояние убьет любые отношения, кроме дружбы». «Нет, Мартин, ты не прав». «Почему?» «Расстояние не убивает, а проверяет отношения». Поправил брата Нэнси. «Если не судьба, правда, окажется жестокой, но действенной». «Возможно, ты права, но у меня все впереди». «Только не с генами отца, Мартин, прошу тебя», взмолилась Нэнси сквозь смех. «Я не переживу, если брат окажется лавеласом и под лицом. Мартин подошел к двери и ответил, выходя из комнаты. «Обещаю, что никогда не буду внушать любовь. Это чувство будет искренним». Вернувшись в комнату, пацан тут же выхватил меня взглядом, я сел на полу, прислонившись к краю кровати и ожидал, когда шестнадцатилетний малыш уляжется спать и провалится в бушующее море тревог и волнений. Мартин опустился рядом, откинул голову на край постели и прикрыл веки. Я надеялся, что Нэнси не останется одна, когда я уйду. Энтони бы отвлек сестру, а теперь получается, что ее покинут все. «Ты же вернешься», — буркнул я в ответ. — Разумеется, но я не представляю, где искать ребят и сколько времени это займет. — С мужиком или без него. Нэнси не перестанет за тебя беспокоиться, уж поверь. Ты на первом месте у сестры. Но не забывай про Эндрю. Тот, как отец родной, всегда рядом. — Это верно. Здорово, что ты спас Эндрю от нападения и сохранил жизнь, — заметил Мартин, но я возразил. — Детектив должен благодарить тебя. Я бы и с места не сдвинулся, не упроси и слезливо. «Ответь, Мартин, в том видении летней давности ты знал, что Эндрю не пострадает, но верил ли, что займет в вашей семье прочное место друга и советника? Ты всегда говоришь только о мрачных видениях. Но разве среди них нет луча света?» «В демоне?» — усмехнулся Мартин и поднял голову с иронией, посмотрев на меня. «Асмодея с темной душой посещают видения в целом», — пояснил я. «Почему в твоих образах сконцентрированы лишь темные стороны?» зато я светлый снаружи воскликнул мартин уходя от прямого ответа поднялся с пола и перебрался на кровать я с сомнением посмотрел на пацана мартин замкнулся как бывало когда не желал выдавать душевные тревоги новая порция негатива в скором времени найдет выход мощным выбросом световой энергии и я не завидовал тем демонам которые попадут в область поражения мартин копил силы вбирая отрицательные эмоции не позволяя им просачиваться обратно в виде собственного нытья. «Настолько важно возвращать детей обратно?» – поинтересовался я. «Они живы, а в агентство за помощью никто не обращался. Неужели личное чувство справедливости говорит в тебе?» «Да, я демон, но мне не плевать на то, что матери проливают слезы». «Сердце человеческое, понимаешь, Джек?» «Не дает покоя видение, которое мучает не первую ночь». «Среди фото с пропавшими подростками нет изображения девчонки, что снится мне». Похищение продолжится, Джек». «Почему должен рисковать ты? Вот ничего не понимаю», — возмутился я. «Она не просто мне снится, Джек. Она просит помощи. Меня, понимаешь?» «Ни в одном видении о пропавших людях такого нет, только образы». Мартин глубоко вдохнул и затих. До слуха донеслось размеренное дыхание парня. Потекли часы ожидания. Я уловил зарождение неясных пульсирующих крупинок тревоги в глубине души Мартина, ощущал их трепетный и хаотичный бег. Они щекотали ноздри, разжигали аппетит и жажду испить до дна напиток безотчетного страха. Я приблизился и уловил внутреннее метание. Малыш боролся с неизвестностью в поисках выхода, разрывал спутывающие сознания сети. Чарующий поток сомнений я поглотил без остатка, но страх остался. он угнетал, не позволяя Мартину двигаться дальше. «Я верю в тебя, пацан! Ты справишься! Найдешь тот неровный дрожащий свет! Он укажет путь! Только не оборачивайся! Иди вперед!» Позволяя себе приподнять завесу неизвестности, я проник в сознание Мартина в надежде уловить, что терзает молодую душу. Кто-то рассмеется и скажет, что у демона нет души. Она есть, но таится в глубинах сознания, ожидая момента, когда засияет свет. Страх сковал движение, подчиняя своей власти. Пацан боролся и искал, протягивая руки в надежде вырвать свет из объятий тьмы. Я погрузился глубже в сознание и увидел робкое сияние. Оно протягивало руки и безмолвно шептало «Помоги». Опять эти сны и наваждения. Они сводили малыша с ума, заставляя терять контроль, порождая сгустки липкой паники и неуверенности. «Джек!» Задыхающийся голос едва пробился сквозь пазмы пересохшего горла. «Да, Мартин!» «Я снова видел ее! Она звала! Умоляла!» «Ты найдешь! Я верю!» — успокоил друга и хозяина. «Мне бы твою уверенность!» — прошептал Мартин, вновь откинувшись на влажные от пота подушки. «Просто иди за светом!»